14. Я вновь оказался за столом на кухне у Жанны. И если она продолжала о чем-то разговаривать с Варной, которая впитывала информацию о земле, словно губка, а ей всегда было мало, то дракониха смотрела на меня. Вертикальные зрачки были сужены до предела и слегка светились изнутри, словно кто-то засунул в череп фонарик и светит им через плотный картон. Мгновение, и свечение исчезло, а дракониха просто кивнула мне. Я так и не понял, что она хотела этим сказать, но сейчас я точно не буду об этом спрашивать. Да и судя по тому, что сама дракониха поспешила вклиниться в разговор Варны и Жанны, время терпит. Значит, я могу немного передохнуть. Банально поспать спокойно одну ночь. Мне сейчас это очень нужно. Каким бы сильным ни бываем... Сколько бы душ он не поглощал, но без проблем может умереть от банальной усталости. И тут бесполезна любая магия. А на завтра у меня столько всего запланировано, что даже страшно представить. Встретиться с Орловым мне нужно в любом случае, но в связи с последними событиями придется немного отложить дружеский визит к руководству Капли, поэтому и разбираться с Александром Орловым нужно будет позже чтобы не спугнуть нашу наживку. Но об этом я буду думать завтра. Если решил, что сегодня нужно обязательно отдохнуть, значит, так и сделаю». «Благодарю, было очень вкусно», — повысил я голос, поднимаясь из-за стола. «А теперь я пойду отдыхать. Что-то совсем вымотался за последнее время, прямо с ног валюсь». На меня тут же уставились три пары женских глаз, И если двух я ничего не увидел, то в глазах графини читалось разочарование. Но она всячески попыталась его спрятать и тут же встала следом за мной. «Жаль, что ты так рано нас покидаешь. Но я прекрасно понимаю, что отдых необходим нам всем, особенно тебе. Не против, если я провожу?» «Конечно, я был не против». К тому же я понятия не имею, какую комнату мне выделила графиня, поэтому могут случиться некоторые казусы. Надеюсь, что она уже успела убрать все белье. Жанна взяла меня за руку и потащила на второй этаж, причем потащила к своей комнате. И при этом она как-то странно на меня смотрела. Улыбалась так, что я быстро забыл обо всех проблемах, а после того, как Жанна... Специально остановилась, чтобы я врезался в нее и слегка приобнял. Хотел только одного. Жанна прекрасно ощутила, чего именно я хочу, ойкнула и подбежала к двери в комнату, распахнув ее. Но чего-то сама она не спешила туда заходить и ждала меня. «Может, ты лучше действительно отдохнешь?» спросила девушка, и я не понял, о чем она, пока не оказался в комнате. Вся мебель была сдвинута к окну, чтобы открыть пространство для печатей, которые уже были нанесены на полу. Печати для переноса бюса в перевязь. Я удивленно посмотрел на Жанну и уже хотел ей предъявить за очередной облом, но она меня опередила. Кай сказал, что тебе это нужно. Понятия не имею для чего, но моя комната в твоем полном распоряжении, и подумай, пожалуйста, о том, чтобы действительно отдохнуть. Сказав это, Жанна быстро коснулась моих губ своими, вся раскраснелась и убежала к лестнице. А у меня перед лицом появилась ухмыляющаяся физиономия титы. Боря уже находился в комнате, а Кай подходил. Похоже, что отдохнуть толком у меня сегодня не получится. Проснулся я от того, что было как-то слишком подозрительно тихо. Даже не было слышно обычного звука в жизни корпуса. Нигде не срабатывала сирена, молчали постоянные оповещения, не гудели моторы машин внутренних служб, и это днем, если судить по солнечному свету, что пробивался через редкие щели в шторах. Тут же поднялся и посмотрел на использованные печати. Я даже не помню толком, как вырубился, знаю только, что переселение Бюса в новый дом прошло успешно. Мне помогали Тита с Каем, и в шесть рук мы сделали это довольно быстро. Правда, довольно энергозатратно даже для меня. Помню, еще Боря постоянно мешался под ногами, и вроде я просил Титу что-нибудь с ним сделать, или послал куда-то хомяка, интересно, куда? Все трое сейчас находились на улице и занимались какой-то ерундой. В этот момент в открытое окно залетел порыв ветра, разметав шторы по сторонам, от чего я поежился и понял, что стою, в чем мать родила. Так, почему я голый? И почему не помню, как лег спать? Я тут же посмотрел на кровать, и мне как-то не понравилось, что под одеялом определенно кто-то лежит. Не может же у Жанны быть такое большое одеяло. Вот точно. «Одеяло еще и шевелиться не может, а это только что точно дернулось. А еще из-под него вылезла нога. И совершенно точно женская». Я осторожно подошел к кровати и постарался заглянуть под одеяло так, чтобы не потревожить его обитательницу. Только слегка перестарался, я не рассчитал расстояние, потянулся слишком сильно и не удержался на ногах. Вместо того, чтобы осторожно заглянуть под одеяло, я плюхнулся на него и тут же получил коленом в живот. Дыхание моментально сперло, изо рта вырвался сдавленный хрип, который через мгновение заглушил треск разорванного одеяла. Передо мной появилась разъяренная валькирия с копьем наперевес. Острие копья смотрело на меня и слегка подраговала. Но гораздо сильнее копья меня интересовала его хозяйка. Жанна была в своем домашнем халате, причем туго завязанном. Тогда какого хрена я голышом? Что вчера произошло после того, как мы разобрались с переселением Бюса? «Доброе утро», — немного отдышавшись, произнес я. «Не расскажешь мне, что вчера тут случилось?» А случилось вчера со мной то, чего я никак не ожидал. Организм все же не выдержал и решил, что мне пора отдыхать, особенно на фоне сильнейших энергетических трат на переселение вампира. Естественно, я был не согласен и пытался что-то предпринять. И вот во время одной из таких попыток мной и была добыта Жанна, причем добыта в прямом смысле этого слова. Оказывается, я во сне вломился в комнату, где она спала, схватил в охапку и приволок к себе – После чего положил рядом и еще что-то пытался говорить во сне. Правда, графиня практически ничего не разобрала. Ну или она просто не хотела мне об этом рассказывать. Немного посопротивлявшись, девушка смирилась со своей участью и заснула рядом со мной. А проснулась от того, что я на нее упал. Вот она немного и вспылила. Кстати, никто нас не слышал. Впрочем, как и мы, никого. Когда Кай сообщил, что со мной произошло, Жанна лично установила барьер тишины, после чего сама же попала в него. Пришлось извиняться за прошедшее, но мне показалось, что девушка совершенно не расстроена случившимся, и это было просто отлично. На радостях я даже попытался сделать так, чтобы все мои мечты осуществились, но мне досталось всего несколько поцелуев. И во всем виноваты мои дорогие духи, которых я безмерно люблю и готов придушить собственными руками. Эти засранцы почувствовали, что я уже проснулся, и решили, что несколько минут мне вполне хватит, чтобы привести себя в порядок, после чего Кай и Тита, ни капли не церемонясь, ввалились в комнату, даже не обращая внимания на технику сокрытия. Похоже, что они уже переросли ее, по крайней мере технику в исполнении Жанны. Мне же лучше, на одну головную боль меньше». Собирался же я придумать, каким образом сделать так, чтобы моим духом эта техника не причиняла неудобств. Теперь этого и не нужно. «И какого хрена вы приперлись?» спросил я, наблюдая за тем, как раскрасневшаяся Жанна спешно оправляет халат и приглаживает волосы. Тита находилась в развоплощенном состоянии, и поэтому она не опасалась, что девушка ее заметит. Змейка подошла к ней практически вплотную и старательно разглядывала, Особое внимание уделяя слегка припухшим губам. Потом она посмотрела на меня. Причем особое внимание уделила нижней части, которую я тут же прикрыл. «Оторвать и выбросить, чтобы ты головой начал думать», выдала мне змейка и принялась изображать, как именно это все сделать. Я тут же отвернулся к Каю, ну ее больную. «Знает же, что не получится отвадить меня от противоположного пола». К тому же Жанна мне действительно нравится. И Тите в любом случае придется смириться с нашими отношениями. А в том, что совсем скоро они наконец перейдут в новую фазу, я не сомневался. Вместо склочной змейки, которая пыталась привлечь мое внимание, я посмотрел на Кая, уж он точно не будет вести себя подобным образом. «Орлов ждет тебя уже больше восьми часов», — произнес парень. Я сперва не понял, какого хрена Владимир Дмитрич приперся в такую рань. Потом посмотрел на шторы, вернее, на солнечные лучи, пробивающиеся через редкие щели. И только после этого догадался спросить, сколько сейчас времени. «Почти пять часов», – пожал плечами Кай. «Ты проспал больше суток. Орлов сегодня приехал уже во второй раз, вчера так и не дождался». «Вашу мать!» Не могли разбудить меня еще вчера. Я тут же вскочил, принявшись метаться по комнате в поисках одежды, что развеселило Титу. Теперь она просто стояла посреди комнаты, показывала на меня пальцем и смеялась. Так мы пытались, Также безразлично продолжил говорить Кай. Правда, это было бесполезно. Ты только лунатить начал после этого. Дал по морде Зайцеву, велел выписать всем премию в десятикратном размере. Отправил Борю искать клад и сказал без него не возвращаться. Затем собирался отправиться громить Орду верхом на драконе, устроить попойку на все королевство и еще куча разного бреда, который я уже забыл. А под конец схватил графиню, заявив, что спас ее из лап чудовищного монстра и теперь просто обязан жениться. Я посмотрел на Жанну, которая уже присоединилась к змейке и смеялась, совершенно не скрываясь. Вот и почему она мне рассказала только про свое похищение. Зная я все, и сейчас не выглядел бы так глупо. По крайней мере, не стоял бы с открытым ртом посреди комнаты, да еще и голый. Выругался, послал всех в задницу и удалился с гордо поднятой головой. Одежда валялась возле двери, а ванная комната находилась совсем рядом. Там я оденусь. А заодно немного приведу себя в порядок и заберу с мыслями. Под строями холодной воды это всегда получается сделать гораздо быстрее и эффективнее. А что делать с этими засранцами, я потом придумаю. Сейчас мне и без них головной боли хватает, особенно в свете последних событий. Через 10 минут я уже направлялся в сторону кузни. Именно там меня и дожидался орлов, как мне сообщила Дарья. А именно Альфе было поручено наблюдать и охранять гостя корпуса. У нас есть кое-какие подвижки по поводу местоположения штаб-квартиры Капли. Удалось поймать человека, который работал на одного из функционеров организации. Правда, сам он ни разу не был в том месте, но утверждает, что оно расположено где-то на африканском континенте, в красной зоне. Ты же сама прекрасно понимаешь, что это процентов 90 континента. Можно сказать, что у вас нет никаких подвижек, ответил я, даже не пытаясь никак обидеть Дарью хотя она и не собиралась делать подобных глупостей. То, что штаб-квартир находится не за океаном, это уже отличные новости и просто титаническая подвижка. Теперь в дело вступят другие люди, специализирующиеся на подобных делах. Эту фразу Град произнесла так, словно открыла мне страшную тайну. Вот только я совершенно ничего не понял и сказал ей об этом в открытую. Девушка хлопнула себя ладонью по лбу и принялась объяснять не на пальцах то, что капля не единственная подобная организация. И если они в основном специализируются на убийствах, то есть организации, которые как раз и специализируются на поиске. Вот к одной из таких организаций они и собрались обращаться. Уже сегодня должна состояться встреча с нужными людьми. Ну, в принципе, я был только за использование таких методов. Почему бы и нет, если это сможет дать нужный результат? Правда, я сомневался, что у них выгорит. Если у Капли имеются средства, чтобы содержать ранкеров, то они вполне смогут сделать так, чтобы всегда оставаться в тени. Здесь необходимо было выходить на одного из главных функционеров, чем я сейчас и хочу заняться. По крайней мере, начну двигаться в этом направлении. Перед визитом в штаб-квартиру Капли Мне необходимо сгонять в Австралию и занять место повелителя орды. Вполне возможно, что после этого я в одиночку смогу расправиться с организацией без особых напрягов. Но загадывать не стоит. Мне еще предстоит доказать гордым оркам, что я достоин управлять ими. И разобраться с двумя конкурентами. Похоже, что они оба не устраивают сиртаэля, раз он так легко рассказал мне о них. А раз они его не устраивают... То он либо опасается этих кандидатов, либо я чего-то не понимаю. Буду надеяться, что второй вариант. Как-то мне совершенно не хочется сражаться с монстрами, которых опасается эльф. Он один будет намного сильнее всех клинков, что считаются сильнейшими воинами среди орков силы. Но для начала мне в любом случае необходимо переговорить с Владимиром Дмитриевичем, передать ему оставшиеся у меня фотографии и рассказать всю правду о смерти его дочери. «Вы действуйте по своим каналам, я попробую по своим. Посмотрим, кто из нас первый найдет штаб-квартиру долбанной организации», сказал я, когда до кузни оставалось всего несколько метров. «Дарья мне там совершенно точно не нужна. Единственный, кто может присутствовать при нашем разговоре, это камень». Я даже своих засранцев не стал брать, хотя Тита все равно увязалась за мной, но без нее я никуда. А вот Кай даже не пытался настаивать. У него было полно дел, по крайней мере, именно так он мне и сказал. Я был слишком зол на них, поэтому даже не стал пытаться узнавать, что за дела такие. Мальчик не маленький, сам разберется. Тем более парню не нужна моя энергетическая подпитка для воплощения. Как ни странно, но внутри кузни было всего два человека. Камень и пожилой мужчина с полностью седыми волосами. Главе рода Орловых было всего 53 года, но выглядел он гораздо старше. И здесь даже не помогала его отдаренность. Но я совершенно не удивился. Горе от потери ребенка способно превратить в старика любого. В прошлой жизни мне доводилось видеть много родителей, потерявших своих детей. Вполне возможно, что именно из-за них я и решил стать Ваймом. Как-то от меня совершенно ускользнул этот момент, словно его выжгли из моей памяти навсегда, вместе с тем, кем были мои родители. И были ли они вообще? Если внешность Орлова меня не удивила, то отсутствие охраны – да. Все же это глава одного из очень влиятельных родов, и у него должно быть много доброжелателей, которые хотели бы видеть Владимира Дмитрича в могиле. Чего уж там говорить, родной брат хочет этого. Видимо, Орлов чувствует себя на территории корпуса в полной безопасности. Вот и при виде меня он лишь слегка прищурился и что-то спросил у камня. Кузнец быстро закивал, и его собеседник моментально встал. Владимир Дмитриевич буквально за три шага оказался рядом и протянул... Слегка трясущуюся руку приветствую меня. Прошу вас, расскажите мне, как на самом деле погибла Ольга.